Ты, кажется, считаешь, что она имеет отношение к моей ситуации? Вовсе нет, Денис. Ты ведь ничего мне не говорила про свою ситуацию. Тогда с какой стати ты вечно рассказываешь про норму Грин? Не понимаю, почему ты так расстраиваешься, если она не имеет никакого отношения к твоей ситуации. Я расстраиваюсь, потому что ты усматриваешь какую-то связь. Ты что, думаешь, я встречаюсь с женатым мужчиной? И не действительно так думала. Но внезапно почувствовал такой прилив негодования, что едва не задохнулась. «Наконец-то, наконец-то я избавлюсь от этих журналов!» — объявила она, кромсая глянцевой страницы. «Мама!» — «Не стоит говорить об этом!» «Как говорят на флоте, держи язык за зубами!» Дани стояла в дверях кухни, сложив руки на груди и сжимая свернутые в комок кухонное полотенце. «С чего ты взяла, что я встречаюсь с женатым мужчиной?» Инит искромсал очередную страницу. — Гарри что-то тебе сказал? Инит через силу покачала головой. — Денис из себя выйдет, если откроется, что Гарри ее предал. И хотя Инит сама всю жизнь злилась на Гарри то за одно, то за другое, она гордилась своим умением хранить тайны и не хотела подводить сына. Да уж, много месяцев она предавалась мрачным размышлениям по поводу ситуации. Денис и накопила массу гнева. Стоя у гладильной доски, подравнивая плющ и лежа ночью без сна, оттачивала формулу приговора. Подобного рода эгоизм я никогда не пойму, не прощу. Или мне стыдно быть матерью человека, способного на такие поступки. Или в подобной ситуации, Денис, все мои симпатии на стороне жены на тысячу процентов, да, на тысячу процентов. Она твердо решила заклеймить аморальное поведение Денис. Теперь у Инет появилась возможность высказать свое суждение дочери в лицо. Но если Денис станет отрицать обвинение, то и материнский гнев. И все заранее отрепетированные, отточенные фразы пропадут в туне. С другой стороны, даже если Денис сознается, благоразумнее и впредь держать затаенные упреки про себя, нежели рискнуть и пойти на открытое столкновение, Инет Требовались союзники для борьбы за Рождество в Сен-Джузе. Много удовольствия она извлечет из роскошного круиза. Когда один сын скрылся, не пойми, куда другой обидится на то, что она обманула его доверие, а дочь подтвердит худшие ее опасения. Героическим усилием Иниц смирила себя и покачала головой. Нет-нет, Гарри ничего мне не говорил. Ничего не говорил о чем? — прищурилась Денис. — Денис! — откликнул ее отец. — Перестань! И Денис, ни в чем не уступавший матери, тут же повернулась и ушла на кухню. инет наткнулась на купон, суливший скидку в 60 центов на «Не отличишь от масла» при покупке английских лепешек Томаса. Ножницы разрезали бумагу, и вместе с ней недолгое молчание. «Уж одну-то вещь, точно...» «Сделаю за время круиза», — похвасталась Иннет. «Разберусь с этими журналами». «А Чипа все нет», — вздохнул Альфред. Денис выставил на обеденный стол десертные тарелки с кусочками торта. «Боюсь, сегодня мы Чипа больше не увидим», — «очень странно», — сказала Иннет. «Мог бы позвонить, по крайней мере». «Бывало и хуже», — сказал Альфред. «Десерт, папа. Мой шеф испек грушевый торт. Хочешь?» «Сесть к столу!» «Ой! Кусок слишком большой для меня, — сказала Иннет. «Папа?» Альфред не отвечал. Нижняя губа у него вновь отвисла, и рот сложился в ту горькую усмешку, которая вызывала у Иннет дурные предчувствия. Повесив голову, он обернулся к потемневшему, мокрому от дождя окну и тупо уставился в него. «Папа?» «Ал, десерт!» Что-то в нем словно оттаяло, не отрывая взгляда от окна. Альфред приподнял голову с неуверенной радостной улыбкой, будто увидал за окном кого-то близкого ему, дорогого. «Ал, что там такое?» «Папа, там дети», — сказал он, выпрямляясь. «Видите?» Он вытянул дрожащий указательный палец. «Вон они!» Палец отклонился вбок вслед за детьми, которых видел Альфред. «Вон там!» «И там!» Он обернулся к Иннет и Денис, очевидно, полагая, что они будут в восторге от такого известия, но инет отнюдь не испытывала восторга. Ее ожидал чрезвычайно шикарный круиз краски осени, и было жизненно важно, чтобы во время путешествия Альфред не допускал подобных ошибок. «Ал, это подсолнухи!» Поправила она его сердито и в то же время умоляющий. «Ты видишь в окне их отражение. а а он озадачно покачал головой а я думал дети нет подсолнухи повторила инет ты видел подсолнухи когда его партия после очередных выборов потеряла власть а крах российского рубля прикончил литовскую экономику рассказывал ггитеннес он в одиночестве проводил время в опустевшем штабе випакирин паби семнадцать На досуге, создавая интернет-сайт, имя домена «Lituania.com», спекулянт из Восточной Пруссии уступил ему за полный грузовик мимеографов, печатающих устройств «Ромашка», 64-килобайтовых компьютеров «Коммодор» и прочего офисного оборудования Горбачевской эры. Последние материальные свидетельства существования партии. Стремясь донести до всех катастрофу, обремененных долгами малых народов, Гиттенос сотворил сатирическую страницу «Демократия в обмен на прибыль. Купите кусочек европейской истории» и разместил ссылки в американских чатах и новостных блоках, предназначенных для инвесторов. Посетители сайта призывались сдать деньги, канувшие в небытие партии Виппакирин Баби. 17. Одной из самых уважаемых политических партий Литвы, краеугольному камню, коалиции, правившей страной в течение трех из последних семи лет, лидеру общенациональных выборов в апреле 1993 года, а ныне прозападной, поддерживающей бизнес партии, преобразованной в компанию партии свободного рынка. Сайт Гиттена сосулил Как только компания «Партия свободного рынка» скупит достаточно голосов, чтобы выиграть национальные выборы, иностранные инвесторы не просто станут акционерами «Литва Инкорпорейтед» рыночного государства, но будут вознаграждены пропорционально размерам своих вложений, что увековечит их героический вклад в рыночное освобождение страны. По жертву всего 100 долларов американский инвестор мог рассчитывать, что В Вильнюсе его именем будет названа улица не менее 200 метров длиной. За 5000 долларов компания партии свободного рынка вывесит портрет спонсора. Минимальный размер 60 на 80 сантиметров в орнаментированной позолоченной рамке. В галерее национальных героев в историческом доме Шляпелисов за двадцать пять тысяч долларов инвестор даст свое имя городу с населением не менее пяти тысяч человек и сможет осуществлять там право первой ночи в современной гигиеничной форме удовлетворяющей большинству требований третьего международного конгресса по правам человека